Глава 18. Женя знала, что Инна Макрова, старший лейтенант, занимающаяся расследованием гибели её мужа, непременно заглянет к ней. Но не думала, что та явится к ней так скоро. Придёт на работу и встанет возле окошка регистратуры и будет на неё смотреть, как на вообще непонятен был её взгляд. вообще. И эти скорбно поджатые губы и тонкие пальчики, сплетённые замысловатым узлом. Что-то хотели Инна Ивановна спросила Женю сразу, как очередь старшего лейтенанта подошла. У той ведь не вышло пробиться к окошку регистратуры без очереди. Удостоверением Макрова светить не стало, а все её заверения о том, что ей просто спросить, не были услышаны. Тот все за этим, девушка, возмутилась пожилая дама, посещающая поликлинику так часто, что поисковые собаки запросто угадали бы её след среди сотни других. Да, просто спросить, просто записаться, подхватил седой мужчина, приятель пожилой дамы по очередям к докторам. Становитесь в очередь, как положено. Вот и пришлось старшему лейтенанту Мокровой выстоять целых пятнадцать минут, пока ее лицо со скорбно поджатыми губами не появилось в регистратурном окошке. «Надо поговорить», — ответила старший лейтенант на Жене на вопрос. «Но я на работе», — попыталась возмутиться Женя. «Это срочно». Тоном нетерпящим возражений заявила Инна Ивановна. «Попросите кого-нибудь вас подменить». На поиски того, кто её подменит, уже не ушло ещё 10 минут. Медсестра, которая этим иногда занималась, находилась сейчас в хирургическом отделении, вызвали по делам, и пока она дошла, пока надела халат, пока выслушала пояснения от Жене, повиснув футой на правом плече, уставившись в монитор компьютера, я недолго шепнула Жене ей, вставая с места и добавила: "Спасибо". Мокрова на удивление не нервничала. Стояла в сторонке и терпеливо ждала. Но как только они отошли от гомонящих пациентов подальше, в укромное место за колоннами, она на Женю гневно зашипела. «Вы что себе позволяете, Евгения? Вы почему меня так подставляете? Но я же на работе!» — отреагировала Женя вполне спокойно и вежливо. Ее нервозность... А она нервничала немного, выдавали лишь пальцы, бегающие по пуговицам больничного халатика и время от времени скрывающиеся в широких карманах. "Я не о вашей работе, Евгения", Макрова чуть повысила голос, и он зазвучал истеричными нотками. "Где вы были вчера вечером и ночью? Отвечайте!" "Я? Где была? Женя," Растерянно повела взглядом по больничному коридору, гудящему голосами кокулей, потом нахмурилась и ответила коротким словом: "Дома?" "Кто это может подтвердить?" "Никто. Я живу одна, вы же знаете. И сплю одна вот уже 2 года." Ей вдруг стало себя очень жалко, и потому что спит одна, И из-за этого, возможно, вынуждена сейчас оправдываться. С нее же ведь требуют алиби, так? А по какой причине? Что-то где-то с кем-то случилось. Интересно, с кем? Но она не стала любопытничать. Мокрова сама расскажет. Она же явилась сюда именно за этим. Минувшей ночью в своем доме в пригороде была убита ваша подруга. горел его Светлана сквозь зубы процедила Макрова внимательно наблюдая за жененой реакцией У меня нет такой подруги побледнев ответила она Вы знали её как Ольгу ухмыльнулась недобро старший лейтенант Так вот она была убита в своём доме и я вам повторно задаю неудобный вопрос которые, я знаю, вам зададут еще не раз, и не только я. Кто может подтвердить, что вы весь вечер и всю ночь находились дома? Никто. Я была одна. Свет в окнах у меня горел. Если это вам как-то поможет. Это вам должно помочь, а не мне. Фыркула Мокрова, брызжа слюной. потому что вас видели входящий в дом гореловый и не единыжды как вы это объясните гражданка Кириллова Женя промолчала не потому что не хотела оправдываться, а потому что силы вдруг оставили её. Во рту сделалось сухо, а колени дрожали и подгибались. Она шагнула назад и прислонилась спиной к колонне. Я Не должна ничего вам объяснять, товарищ старший лейтенант. И тот, кто видел якобы меня, мог просто обознаться и вас видели. Именно вас из фотографии равали. И ваше фото я видела лично. А ещё в доме при осмотре места преступления были обнаружены женские отпечатки. И думаю, эксперты быстро установят, что они принадлежат вам. Что скажете? Насчёт чего? Женя сдавила болью виски. Насчёт отпечатков или насчёт алиби? Насчёт всего, воскликнула Макрова с лёгким истеричным повизгиванием и хлопнула себя ладонями по бёдрам. Вы не понимаете, что ли? Ваши дела просто жопа, Женя. Зачем вы были там? Отвечайте. Мне надо воды, хрипло отозвалась она и покачнулась. Мне плохо. Хорошо. Макрова быстро осмотрела коридор. Кулер стоял на входе. Если она пойдёт туда одна, Кирилова может запросто сбежать, и её тогда точно из полиции погонят. Одного фигуранта упустила, тут ещё и это. Идёмте, схватила она её за рукав больничного халата. Напьётесь. Женя не стала сопротивляться, подчинилась. Под руку с мокровой дошла до кулера, залпом выпила сразу два стаканчика ледяной воды и, указав подбородком на выход, запросилась на улицу. «Там хотя бы свежий воздух», — проговорила она неуверенно. Воздух сегодня случился очень свежим. Ледяной ветер, задувший с ночи, резко понизил температуру на целых 10 градусов. Те, кто поумнее, с утра облачились в куртке и плащи, а Инна... Решив, что к обеду привычно потеплеет, и совсем упустив из виду тот факт, что сентябрь перевалил за середину, вышла из дома в джинсах и тонкой рубашке. Ни куртки, ни джемпера с собой не прихватила. Перспектива торчать сейчас на ледяном ветру полураздетой ее не прельщала. Конечно, но обморока Кирилловой на глазах у нескольких десятков пациентов в поликлинике ей не хотелось тоже. Разобравшись, станут обвинять ее в жестоком обращении, а то еще и превышение должностных полномочий впаяют. «Идемте на улицу!» — кивнула она согласно. И, не выпуская рука в халаты Кирилловой из своих пальцев, вывела ее из высоких дубовых дверей. Замерзла Инна мгновенно. Кириллова тоже. К тому же она опять поволокла Инну куда-то за угол, прислонилась к шершавой стене поликлиники и жалобно проговорила «Я ее не убивала». неубедительно. Инна решила быть с ней строгой и непримиримой. Время сочувственных речей прошло. Да. Я была у неё раза два или три. Мы говорили долго. Даже поссорились в последние разы, и... и вы её убили в пылу ссоры. Нет. Я её не убивала. Она мне после звонила, извинялась. Почему вы не рассказали мне об этом? Не позвонили, не сообщили, почему? Вы вы отпустили её из-под стражи, сочли, что она не причастна к гибели моего мужа. И зачем мне вам звонить? Убеждать, что она что-то такое сотворила с моим мужем, с нашей жизнью, смысл? Но она Эта тварь была его любовницей. Вы сами сказали. Я поехала к ней, чтобы выяснить. Говорю ли я вам правду или лгу?» Перебила ее Мокрова и зло рассмеялась. «Нормально. Зачет, Евгения. Ваша подруга спала с вашим мужем все то время, что вы дружили. Более того, подозреваю, что она спала с ним и раньше». В смысле? Когда лицо Жени сделалось серым под цвет больничной шершавой бетонной стены, когда он служил в армии, а они служили в одной части, в одно время. Ваш муж и сожитель её одноклассницы Цыбин Сергей. Ваш муж первым познакомился со Светланой. Они встречались какое-то время. Все увольнение он проводил у неё. Потом, будто бы он остыл, она увлеклась Анохиным. Сюда к слову она переехала за ним следом. Но вместе, судя по её заверениям, они были недолго. Её чувства к вашему мужу вспыхнули с новой силой, как она утверждала, и они стали тайно встречаться. А потом это убийство. Горелова утверждала, что не знала мужчину, которого окликнул ваш муж, но он назвал его Сергеем. И это вполне мог быть Цыбин. А не знать Цыбина она не могла. Они вместе тусовались. «Тогда какие ко мне претензии, товарищ старший лейтенант?» Женя обняла себя руками, ее колотила. «Цыбин вполне мог ее убить, как свидетеля?» «Нет, не мог. Он мертв». Его тело было обнаружено в одном из коттеджных посёлков, и пролежал он там около 3 месяцев. Господи, Женя заплакала. Я с ума сойду от всей этой истории. Найдите того вояку, которого горелого ко мне в дом приводило. Может, он её убил? Нашли. Причём довольно легко. Он засветился на камерах во дворе, выходя из вашего подъезда. Лица не прятал. Он действительно вояка. И он уже две недели как части. Не сходится, гражданка Кириллова. И я повторяю свой вопрос. Кто может подтвердить, что вы вчера вечером и ночью не выходили из дома?»